Глава двадцать вторая. Его челюсть сжалась, а взгляд потемнел. Он отошел на шаг и сквозь сцепленные зубы ответил. — Не уверен, что вы хотите знать ответ сейчас. Вернемся к костру. Я отвернулась, чтобы не видеть лицо Берила. Мне казалось, теперь он смотрел на меня, как на недалекую. — Трольский потрох! Не надо было спрашивать. Какой же глупый я сейчас себя чувствовала! От злости и расстройства пнула камень. Он раскололся на две неровные половины. Из разлома повалил черный дым. Берил схватил меня за плечи и заставил отойти подальше. «Агата!» — прорычал он. Отругал одним именем. «Да я и сама понимала, что опять во что-то вляпалась. В отличие от ситуации с колдуном, сама». От расколотого камня слышалось шипение и звук, как будто сдавленным горлом кто-то сипел. «О-о-о!» Дым из черного стал серым, более разреженным, а потом закончился. И ничего больше не произошло. Еще пару секунд мы ждали, а потом Берил отпустил мои плечи, которые до этого крепко сжимал. «Не подходите и не касайтесь камня!» — приказал он, «Хотя я и так не собиралась этого делать. Найдем другое место ночлега». Мы вернулись к Кармините в молчании. Она пыталась успокоить беснующегося ежа. Господин Яспис вновь пытался сбежать. «Почувствовал колдовство!» — прокомментировал действие зверька Берил. «Жаль, что он не может нам ничего рассказать». Еж несколько раз недовольно фыркнул. Чем дальше отходили от камня, тем спокойнее вел себя Яспис. Наконец, мы выбрали новое место ночлега и остановились. Я чувствовала за собой вину, и поэтому вызвалась помочь с розжигом костра. Благо, что собранный хворост не выкинула и могла приступить практически сразу. Берил, пока готовил лежанки для сна, а Карменито собирала еще хворост. Я положила труд на хворост, Взяла в руки кремень и кресала, чиркнула. Ничего. Чиркнула еще пару раз, но выбитые искры угасла ветерком. Спустя попыток тридцать у меня начало получаться выбивать хорошие искры. Но хворост все равно не хотел разгораться. Тогда я вспомнила о том, что все равно хотела избавиться от писем. Почему не сделать это сейчас? Я взяла первое попавшееся и специально не стала открывать, чтобы не расстраиваться, не вспоминать. Искра быстро его зажгла, а потом огонь перешел на хворост. Спустя непродолжительное время я уже сидела напротив разгоревшегося костра и медленно скармливала ему остальные письма, глядя на то, как они быстро чернеют и тают в пламени. Когда осталось три письма, я все же открыла одно – поддавшись искушению, взглянуть на почерк того, в кого была влюблена, в последний раз. Глаза заскользили по строчкам. Когда я писал вам первое письмо, то и подумать не мог, что наша переписка продлится так долго. И вот мы возвращаемся с победой, и наша личная встреча уже не кажется такой далекой и сказочной. «Агата, я действительно хочу увидеть вас». Я не представлял, что возможно так близко знать человека лишь по переписке. Знать и любить заранее, до первой встречи. Вы скажете, что это глупость влюбиться в слова. Но как тогда назвать это чувство? Чувство тоски от невозможности оказаться рядом. Желание узнавать о вас все больше, заглянуть в ваши глаза, говорить с вами каждый день, всю жизнь. Агата. Я сам себе устроил западню и попался. Не знаю, что будет дальше, но помните, я всегда был с вами искренен. Я вытянула руку с письмом, но застыла, не решаясь отпустить его в огонь. Слуха достигли тяжелые шаги, приближающиеся ко мне. Берил. Рука дрогнула, и письмо полетело в огонь. Но прежде чем оно коснулось пламени и загорелось, Берил перехватил его. Я в недоумении взглянула на него. На лице Берила промелькнула тень, словно он грустил, а потом он улыбнулся одним уголком губ. «Если вы все равно хотите это сжечь, давайте завтра. Зачем тратить весь рожик в один день?» «Вы правы. Я опять почувствовала себя глупо. Из-за эмоций я вела себя нерационально и ничего не могла с этим поделать. Взяла оставшиеся два письма, протянула руку, чтобы забрать у Берила спасённое. Он нехотя отдал, и я спрятала их все в глубине сумки. Мы поужинали у костра. Ёж ел наравне со всеми и с большим аппетитом, а мне кусок в горло не лез. Берил повернул ко мне голову и явно хотел что-то сказать. Я напряглась. Не отругает ли за расколотый камень? Не спросит ли про письма? Обе темы затрагивать не хотелось. Но спросил он другое. — Вас что-то беспокоит? — Имейте в виду, помимо того, что я превращаюсь в каменную статую? — хмыкнула я. — Что именно вы загадали? — продолжил он расспрашивать. — А вас как угораздило превратиться в дракона? — вместо ответа спросила я. — Несправедливо, что только я о себе рассказываю. Берил помолчал, потом все же ответил. Это родовое проклятие. Но оно не проявлялось, пока мне не пришлось выгонять из своего города этого колдуна. — Из вашего города? Означало ли это, что он владеет землями, да еще и такими, где есть города? По крайней мере, один. — А что он делал? — Наводил смуту. Пугал всех своей магией, пытаясь перенести по воздуху украденную наковальню кузнеца из окраины. Люди вооружились и останавливали на улице всех худых и бородатых мужчин. Я посмотрела на ежа, уплетающего тонкую полоску вяленого мяса. Похоже, он хотел на ковальне разбить яйца феникса. Других способов не было? — Теперь ваша очередь, Агата. Что вы загадали? — Не хотела чувствовать. Видела в этом корень своих проблем. В итоге сделала еще хуже. Вздохнула я. — Как с тем камнем? — Думаю, корень проблем был не в вас, а в том человеке, что вас обидел. Я улыбнулась. Его слова поддержали меня. Приятно было знать, что он на моей стороне, несмотря на все. По крайней мере, пока. Если Берил знал моего отца, то рано или поздно слухи обо мне и Азурите тоже бы дошли до него. А Розелита, как только узнает, а это практически неизбежно, растрезвонит всем о переписке с генералом. Это было еще одной причиной, почему я не хотела ничего чувствовать. На этот раз мне было тепло не только снаружи, от костра и сидящих рядом и берила, но и внутри, в сердце. Но когда мы закончили разговор у костра и разошлись по лежанкам, вновь вернулось ощущение холода. Я никак не могла согреться, и так и заснула, слегка дрожа от холода. Лишь во сне мне стало от чего-то теплее. А утром нас ждал неприятный сюрприз.